Глава 5: Документы и огурцы. Звенящая тишина убогой комурки давила. Я сидела на краю лавки, глядя в пустоту и пытаясь унять дрожь в руках. Победа над Дореной была сладкой, но недолгой. И теперь на смену эйфории приходило холодное, трезвое осознание реальности. Мой мозг, привыкший решать сложные задачи, уже начал анализировать ситуацию. «Проблема номер один — еда». Раз рядом огород, то это уже не такая уж и проблема, не так ли? Но ее решение требует времени и сил, которых у меня пока не так много. Проблема номер два не менее важная — утварь. Дарена не зря съязвила про «кипяти воду в ладонях». Без котелка, ножа и хотя бы одной тарелки мои походы за пропитанием теряли всякий смысл. Значит, нужно найти посуду. И не на кухне, куда мне теперь путь заказан. Тогда где?» Логика подсказывала, что в таком огромном полузаброшенном доме наверняка должны быть старые забытые вещи. Особняк ветшал, обитаемая его часть, судя по всему, сократилась до минимума. А что в остальных комнатах? В том крыле, где я сейчас находилась. Еще оставался чердак, его тоже стоит посетить. Эта мысль показалась спасительной. Кроме посуды, я вполне могла найти и комнату, получше этой собачьей конуры. Переселиться, вот что тоже необходимо сделать как можно быстрее. И, наконец, проблема номер три. Она же самая сложная. Нужны союзники, наделенные властью. Значит, мне предстоит отправиться в город на их поиски. Но даже если я их отыщу, то что предложить взамен? Я медленно поднялась, опираясь о стену. Ребра все еще ныли, но уже не так остро. Решимость придавала сил. Я вышла в коридор. Утреннее солнце едва пробивалось сквозь пыльные стёкла рисуя на полу бледные вытянутые прямоугольники света. Воздух был спёртый, пахло плесенью, гниющим деревом и запустением. Подошла к соседней двери. Она была сделана из темного растрескавшегося дуба с тяжелой кованой ручкой. Потянула. Заперто. Следующая. Тот же результат. И еще одна. Из десяти дверей в этом коридоре восемь были заперты на ключ. Кто их запер? Дорена? Или они закрыты уже много лет? А вот две оставшиеся поддались. За первой ждало удручающее зрелище. Здесь, видимо, когда-то случился пожар. Одна из стен покрыта копотью, а остатки мебели превратились в обугленные остовы. Окно выбито и грубо заколочено досками. Сквозь щели тянуло сквозняком. Второе, незапертое помещение было больше моей коморки, но находилось в ужасном состоянии. В углу громоздилась куча какого-то хлама, покрытого толстым слоем пыли и паутины. Камин почернел и казался пастью неведомого чудовища, готового наброситься на любого, кто осмелится посягнуть на его царство. А вот стекло в окне, оно оказалось целым, как и рама. И это от чего то вдруг меня порадовало. Решено, переселюсь сюда. Но, несмотря на желание, осуществить его получится не сразу. Предстоит грандиозная уборка, которая займет уйму времени и сил. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Не успела я вернуться в свою комнатку, как пришла Энни. В руках она держала деревянное ведро с водой и свою глиняную кружку. «Вот, миледи, можно и попить, и умыться», — сказала она, ставя ведро на пол. Холодная колодезная вода приятно освежила лицо, прогнала пустыню изо рта, взбодрила... Пока я приводила себя в порядок, служанка достала из кармана своего фартука поломанный гребень, когда-то вырезанный из дерева. «Давайте я вам заново перетяну ребра», — предложила Энни, — «а потом расчешу волосы. Постараюсь рану не задевать». Я кивнула, и она помогла мне снять платье. Перевязав тряпку потуже, девушка взялась за мои сбившиеся в колтуны волосы. Ее прикосновения были осторожными и заботливыми. В этот момент, глядя на ее сосредоточенное лицо, я вдруг остро осознала, как мало знаю о своей верной, самоотверженной помощнице. «Энни». Тихо начала я, стараясь не морщиться, когда она тянула спутанную прядь, стремясь ее размотать. «Расскажи мне о себе». «Как ты оказалась в Эшвард-холле. «А что рассказывать, миледи?» Все просто. Моя семья задолжала барону Годрину. Мы были обычными вольными крестьянами на его земле. Он был хороший человек, но не очень удачливый». «Несколько лет не урожая, потом корова пала, долг рос. Когда мне исполнилось пятнадцать, отец отдал меня в уплату долга. А уже лорд Эшвард выкупил меня у Годрина. Я замерла. Отдал, выкупил, как вещь. Дикость». «Барон Эшвард, в отличие от предыдущего господина, относился ко мне по-доброму», торопливо добавила Энни, подняв на меня испуганный взгляд, словно боялась, что я неправильно ее пойму, «и подарил меня вам на ваше шестнадцатилетие». Сказал, что у леди должна быть своя личная служанка. Подарил. Это слово резануло слух еще сильнее, чем отдал. «Энни». Мой голос прозвучал твердо. Я взяла ее руки в свои. Они были грубыми, с мозолями и мелкими царапинами. «Хочешь получить вольную сегодня же?» На ее глаза навернулись слезы. Она смотрела на меня, не веря своим ушам. «Миледи», — пролепетала она, ее губы задрожали. «Спасибо вам, но куда же я пойду?» У меня никого нет. Родители умерли от лихорадки два года назад. Дума нет, кому я нужна. Ее слова отрезвили меня. Я со своими современными представлениями о свободе и правах человека совсем забыла о реалиях этого мира. Здесь свобода без денег и связи была равносильно смертному приговору. Ты останешься со мной, сказала я твердо, и я буду платить тебе жалование, вот только пока денег у меня нет, как и реальной власти но, уверена, это лишь вопрос времени». Она смахнула слезы и благодарно кивнула, не в силах вымолвить ни слова. «Скажи». Сменила я тему, чтобы дать ей прийти в себя. «Как давно поместье в таком упадке? Когда все это началось?» «Давно, миледи. Лет семь назад, может, немного меньше. Лорд Тобиас очень переживал, все, пытался что-то сделать, особенно в последние годы. А потом заболел». «Семь лет. Это большой срок. Что же случилось семь лет назад?» Когда я не ушла, я снова осталась одна со своими мыслями. Разговор с ней подтолкнул меня еще к одной идее. А где, собственно, мои документы? Бумаги, подтверждающие, кто я такая. Свидетельства об удочерении, все, что может доказать мои права на этот дом и эти земли. Могли ли эти бумаги быть тут, в этой коморке? Навряд ли, но я все же поищу. Огляделась, и глаза зацепились за увесистый сундук. Там хранились немногочисленные вещи «Айрис». «Стоит внимательнее все там осмотреть». Подошла к старому ларю, сделанному из темного дерева и обитому ржавыми железными полосами. Открыла крышку. Внутри лежало несколько потрёпанных мешковатых платьев, пара смен белья и старая книга в кожаном переплете, Выложила их на пол. Когда сундук опустел, я разочарованно вздохнула. Ничего. Но сдаваться не мой метод. Поэтому решительно перегнулась через стенку сундука и простучала его дно. В одном углу звук показался глуше. Надавило сильнее. И что-то едва слышно щелкнуло. Часть дна приподнялась, открывая небольшой тайник. Мое сердце забилось чаще. Я запустила руку в углубление и нащупала несколько свитков, перевязанных лентой. Дрожащими пальцами извлекла их на свет. Первый документ оказался свидетельством об удочерении. Лорд Тобиас Эшвард удочеряет Тайрис, единственную дочь своего покойного брата. Второй свиток являлся выпиской из церковной книги о моем рождении. Были там и другие бумаги, менее важные. Я с облегчением выдохнула. Теперь у меня была база. Я смогу доказать любому сомневающемуся, что не бесправная служанка, что по рождению я аристократка». Довольно улыбаясь, аккуратно спрятала свитки обратно в тайник. А рисунничка, несмотря на свою хрупкость и страх перед стервой-мачехой, сумела спрятать очень ценные вещи так, чтобы их не смогли найти встав, отряхнула руки. «Пора поесть. Исправить нужду», наметила ближайший план действий и вышла в коридор. Поскольку путь на кухню оттуда на задний двор был для меня отныне закрыт, пришлось идти через весь особняк к парадному входу. Миновав унылый холл, с трудом отворила тяжелую дубовую дверь и вышла на крыльцо. Свежий утренний воздух ударил в лицо и я с наслаждением сделала глубокий вдох, насколько позволяли больные рёбра. спеша обогнула здание. С этой стороны оно выглядело еще более запущенным. Дикий плющ почти полностью скрыл каменную кладку, добравшись до окон второго этажа, а в нескольких местах штукатурка обрушилась, обнажив старый кирпич. Задний двор представлял собой пустырь, в дальнем углу которого под раскидистым дубом виднелась покосившаяся деревянная будка. Тот самый скворечник. Сделав свои дела, столкнулась с проблемой. Поблизости не было ни рукомойника, ни даже бочки с дождевой водой. Оглядевшись, заметила в отдалении зеленеющий островок порядка в этом царстве хаоса, ровные грядки. Туда и направилась. Чем ближе подходила, тем отчетливее видела две сгорбленные фигуры, склонившиеся над землей. Это были Энни и старушка Полли. Они тоже меня заметили, выпрямились и с тревогой смотрели на мое приближение. «Миледи!» — воскликнула Энни. «Что вы тут делаете? Вам лежать надо! Мне надо ходить, чтобы поскорее поправиться». К тому же, естественные потребности никто не отменял, в том числе и голод. Спокойно возразила я, подойдя ближе. И пришла я за своей долей урожая. Полли с сочувствием покачала головой, но ничего не сказала. Я же, не теряя времени, наклонилась и сорвала с плети пару крепких, покрытых пупырышками огурцов. Желудок радостно заурчал в предвкушении. «А где колодец?» – спросила я. Энни кивнула в сторону небольшого каменного сооружения с деревянным воротом, видневшегося за сараем. Я подошла к колодцу. Ведро на цепи висело прямо над срубом. С усилием покрутила ручку, и вскоре на поверхности показалась холодная чистая вода, которую я перелила в таз, стоявшая на лавке подле. Там же нашелся серый кусок грубого мыла. Пах он не очень, но мне лено своротить. Спокойно помыла руки и тщательно овощи. Первый огурчик съела и даже вкуса не заметила. Второй жевала вдумчиво, наслаждаясь хрустом и сочной освежающей мякотью. «Это было очень вкусно, давно такие не ела. Те, что продаются у нас в магазине, и рядом не лежали с этими». Когда вернулась в огород, Энни, оглянувшись по сторонам, быстро сунула мне в руки два спелых, теплых от солнца томата. «Вот, миледи, возьмите. Они очень сладкие». Я благодарно кивнула и, наклонившись к ее уху, шепнула. «Мне нужно попасть к отцу, хочу навестить его. Это можно сделать днем? Девушка испуганно замерла, округлив глаза. «Не думаю, что это разумно, госпожа», — тихо ответила она. «А что в этом такого?» — искренне удивилась я. «В той части дома царства леди Дорены, и я не уверена, что в этот раз мадам Жюли при виде вас держит свой гнев. И вас одну я туда не пущу», — упрямо вскинула подбородок Энни. «Хм, ты просто трусишка», — мягко улыбнулась я. «Впрочем, кое в чем ты права. Я пока не в том состоянии, чтобы рисковать». Решено, навестим лорда Эшворта ближе к утру, когда сон самый сладкий и глубокий. Тогда нам никто не помешает разведать обстановку».